вита пораженно смотрела на архимагистра вы запнувшись произнесла она вы думаете что ариста выпустили мы когда выбирались из могильника на версейском плато ему больше неоткуда было взяться пожала плечами Никорин. для запертого в могильнике еще живого бога единственная возможность выйти в мир зацепиться за сознание попавшего туда разумного существа большинство людей там погибает не имея возможности выбраться наружу, от голода и жажды, от смертоносной энергии, которую выделяют божественные останки. Большинство, но есть единицы, которые выживают. «Как выжили вы?» — воскликнула Вита, будто защищалась, и вдруг застыла, потому что картинка сложилась. Все, что Ники не договаривала, все, что Вита узнала за прошедшее время... «Черный пепел и белая гора», «Вера и обман», «Милосердная тьма» и «Убийственный свет». Архимагистр молча наблюдала, как меняются эмоции на лице крейской волшебницы. Девушка до сих пор не научилась лгать и скрывать свои чувства. Удивительно, что именно ей судьба преподнесла в дар могущество, способное уничтожать миры. — Гересклет, — прошептала Вителья. Он выбрался из могильника вместе с вами, и вы поняли это только тогда, когда толпы одержимых наводнили север. Люди гибли из-за вашей неосмотрительности и желания выжить там, в пещере на берегу моря. Тысячи, сотни тысяч людей. — Твои выводы верны, но не полны, адептка-анденец, — усмехнулась Ники. Это не то, чему я учу тебя. Размышляй дальше. Вита вспомнила, как метались под потолком пещеры на Версейском плато ее магические светляки, как высвечивали чудовищные останки, сокрытые в полупрозрачных стенах. Как ей казалось, что творцы прошлого сейчас стряхнут с костей многовековой сон, дружно встанут и навсегда погребут в своей же могиле разношерстную компанию, состоящую из людей, гномов и тролля. Разве думали они тогда о безопасности Текрея? Нет. Все, чего они хотели, — вновь увидеть небо над головой, услышать шум ветра и крики птиц. Она взглянула на Ники. В это мгновение архимагистр стал ей на шаг ближе. Раньше Вита считала ее сверхсуществом, а сейчас поняла — Ники всегда была человеком. Человеком, который пытался исправить свою ошибку. — Раз за эпидемией бешенства стоит Ариста, значит, оборотни гибнут из-за меня, — сказала она, не пряча глаз. — Сотни, тысячи оборотней и люди, которых они убивают. — Верно, — Никорин с видимым удовольствием раскатала на языке букву «Р». — И что мы будем делать? — Вы меня спрашиваете, — округлила глаза Вита. Разве я не твой учитель? Вопросом ответила архимагистр. «Думай, Вителья, люди продолжают гибнуть каждую минуту нашего разговора». «Тогда чего вы медлите?» — топнула ногой волшебница. «Почему заставляете меня принимать решение?» «Если ты не научишься думать, анденец, людей может погибнуть намного, намного больше, а меня рядом не будет, чтобы подсказать». «О, боги!» Вита пораженно смотрела на архимагистра. «Разве может наступить такое время?» «Думай», — мягко произнесла Ники. Выпуская Ариста на волю, Вителья не подозревала об этом, хотя и напиталась божественной силой, изменившей собственную сущность и сделавшей ее сообщающимся сосудом. Но тогда, поднявшись на поверхность благодаря кипишу, волшебница оставалась простой адепткой с минимальным уровнем знаний и опыта. Даже увидя она Бога плодородия перед собой не смогла бы ничего сделать. Тогда, не сейчас. Ей потребовалось короткое время, чтобы научиться держать в узде новые способности. Потребовался болезненный опыт, который дал ей необходимые знания. И сейчас она точно знает, что нужно делать. то же, что сделала однажды с богом хаоса. «Я его выпустила, значит, я и должна его заточить», — медленно произнесла она. «Ваше могущество, изнанка бытия для этого подойдет?» Ники взглянула на нее с изумлением. «Ты и об изнанке знаешь. Мне бы такую скорость познания мира в твои годы!» — произнесла она. «План хорош». «Если нам удастся вышибить Ариста из этого плана бытия, он не сможет вернуться назад. Но сначала нужно прекратить проявление его воли. Ты готова, Антенец? «Почему?» — напряглась Вительия. «Нам нечего противопоставить божественной воле, кроме воли человеческой. Ариста жаждет смерти, а мы должны жаждать жизни. Это не магия, Вительия». Это сила желания одного человека спасти остальных. «Ну, что мне делать?» — растерянно воскликнула волшебница. «Думай о тех, кого уже нет, и скорби о них». Голос Ники звучал мерно, словно шум волн, а в ее глазах разгорался неземной огонь, тот самый, из-за которого таких, как она и Вита, эльфы называли Ракури Аркаэлья, роковая звезда. «Думай о тех, кто еще жив, и верь в них». Повинуясь приказу, звучащему в голосе архимагистра, Вита закрыла глаза и представила, что сейчас творится на площади университетов. В конце концов, неважно, ненавидели ли зараженные оборотни людей или нет. У того, кто в древние времена дал оборотническим кланам жизнь, не было права ее отнимать, раз они уже появились на свет и стали обитателями текрея наравне с остальными. Спустя мгновение Вита оказалась на площади, в самом эпицентре толпы бешеных. Она, никем не замеченная, стояла, зажатая их телами, ощущала запах болезни и ненависти, видела слюну, капавшую с клыков, человечьих и звериных, слышала крики и вопли и понимала, что это нужно прекратить. Ради тех, кто был жив, ради тех, кого еще не заразили, не только в Вишенроге, но и во всей Лассурии. Вителье показалось, что она взлетает, чтобы зависнуть в самой высокой точке над городом. Как никогда ясно она видела улицы, трупы, валяющиеся тут и там, языки пожаров, лижущие здания. Видела светящиеся багровом точки, зараженных оборотней, многие из которых угасли, полностью выработав внутренний ресурс организма. Оставшихся держала только воля их бога. Отдавая ему свою веру, они не знали, что однажды он прикажет им умереть за него. Они все погибнут, прошептала Бита, не открывая глаз. Все зараженные. Они давно должны были умереть, но Ариста не позволял. Зато будут живы остальные. В голосе Никорин не осталось эмоций. Так могло бы говорить божество, которое тысячелетиями наблюдало за смертными, не вмешиваясь в их существование. «Смотри на запад, Вителья!» Болотистая местность, охватывающая вишенрок с запада, была покрыта рощами и рощицами, между которыми блестела водная гладь торфянников. Темная вода раньше отражала небо, а сейчас светилась мрачным красным светом. Свет усиливался, сходясь в одну точку — и смотреть на него становилось невыносимо. Вита отстраненно подумала, что хотела бы увидеть лицо. Лицо божества, из-за собственной мстительности предавшего тех, кто истово верил в него. Но в поток ее мыслей вновь вмешался голос архимагистра. «Мертвые должны умереть, анденец, а живые — жить!» «Сколько их осталось!» Безмолвно воскликнула волшебница, пытаясь пересчитать погровые точки. «Несколько сотен?» «Это совершенно неважно. Они уже умерли. Все, что нам нужно, дать им покой». «Покой». Правильное слово решило моральную задачу, с которой все это время Вита безуспешно пыталась справиться. «Покой». Эти несчастные, с изуродованной судьбой, совершившие преступления, в которых не были виноваты, Убивающие тех, кто был с ними одной крови, обрекающие их на мучения, вызванные страшной болезнью, заслуживали не прощения и слез, но покоя. В сознании Вительи слово стало облаком, накрывающим лассурию, туманом, налетевшим неведомо откуда. Багровые искры, попадая под него, тоскнели и гасли. Красное сияние на западных болотах забилось, словно гигантское сердце, будто ощутило что-то. Вита почувствовала, как чуждый разум пытается вломиться в ее сознание, чтобы смять и растоптать его, погрузить в хаос и безумие. Мелькнула мысль о кипише. Хаос и безумие были знакомы тому не понаслышке. Но этот разум ощущался по-другому. Искореженный тысячелетним заточением, он не был наполнен интересом к новому миру, как у кипиша. Его переполняла лишь ненависть. Прикосновение разума Ники поддержало Виту, помогло выстоять. Одиночные багровые искры, что еще оставались на просторах Лассурии, погасли. Лишь в Вишенроге на площади университета дрожал багровый свет, бился крыльями гигантской погибающей бабочки. Чужая ярость накрыла Вителью, едва не поглотив. «Нет!» — раздался голос Никорин, — все такой же холодный и отстраненный. «Я тебе не позволю, Ариста. Тебе придется убраться с Текрея. Такова моя воля». «Такова моя воля», — пробормотала Вита и перестала сдерживать силу. Она не заметила, как рухнула на пол, раскинув руки. Сила не противостояла Ариста. Она всего лишь не давала волшебнице умереть. Ариста противостояла сама Вителья, и Ники была рядом, словно последний бастион, который невозможно взять». Один за другим падали бездыханными оборотни на площади. Смерть забирала тех, кого давно заждалась. Красный свет ревел на все голоса, бросаясь из стороны в сторону, но с каждым упавшим телом сил у него становилось меньше. Неожиданно Вита увидела рядом с собой высокого и худого человека с красными глазами. У него были невообразимо длинные руки и ноги, а кожа на лице висела складками, складываясь в страшную маску. из под узких губ торчали кривые клыки ты проскрипело существо словно забыла как это говорить вслух мне надо было убить всех вас едва я выбрался из могильника его взгляд подавлял от его голоса хотелось пасть ниц от чего же не убил раздался голос ники Вита медленно открыла глаза и увидела, что все еще находится в здании портового склада. Она лежала на полу, а над ней, разделенные ее телом будто границей, стояли лосурский архимагистр и древнее текрейское божество. «Запахи, звуки, свет — все это сбило меня с толку», — признался Ариста. «От свободы, знаешь ли, теряешь голову». Знаю. кивнула Ники. «А когда ты опомнился, сила Виты уже встала на защиту хозяйки и ее друзей, так?» «Так». «Тебе нет места в этом мире, Ариста», — продолжала Никорин, не давая ему говорить. «Или ты уходишь сам, или мы тебя заставим. Выбирай». «Как много ты берешь на себя, убийца богов!» усмехнулся бог, и его длинные руки, угрожающе качнулись из стороны в сторону. «Ты забываешь, что мной созданы не только оборотни, но и звери, и птицы, и рыбы, для которых нет понятия веры, но есть понятие существования. И для меня этого достаточно, чтобы жить». «Ты не будешь жить», — качнула головой Ники. «Да кто ты такая, чтобы угрожать мне?» — фыркнул Аристов, всплеснув руками. Гересклет, поселившись на безумной горе, и, назвавшись Белым Старцем, пожелал приручить тех, кто случайно освободил его из могильника, тебя и твоего друга, и сам не заметил, как позволил вам узнать свои слабые места. Лишь поэтому вам удалось убить его. Твой любимый Есин поддался его влиянию, не отдавая себе в этом отчета, и решил править миром единолично. Но ты убила его еще до того, как он обрел силу, равную божественной. «И кто ты такая, чтобы угрожать мне, богу плодородия, покрывшему Тикрелис реками и степями, населившему его жизнью? Я, я дал жизнь Тикрею, я ее и заберу». «Мне кажется, пантеон будет против, как и другие выжившие боги», — хмыкнула Ники. «Крейский пантеон?» — расхохотался Ариста. «Семеро тупиц!» удовольствовавшихся засыпанным песком креем вместо всего мира. Они побоятся мешать мне, дабы не потерять свой кусок пустыни и живущих там верующих. Ведь пустыню тоже создал я». «Индари?» — подняла брови Никорин. «Океанский творец?» «Боги низшего порядка!» — презрительно скривился Ариста. «Никто из них не сравнится силами со мной». «Гересклет мог бы, но вы так удачно покончили с ним». Это был очень интересный разговор. Однако Вита помнила о главном. сошедшая с ума в могильнике божество следовало уничтожить, пока оно не натворило еще каких-нибудь бед. А еще ей очень не нравились его руки. Они жили своей жизнью, свивались и развивались, как змеи. Аристо замолчал и перевел горящий взгляд на нее. «Ты похоронишь всех, кого знаешь, жрица бога хаоса!» — прошипел он. она тебе этого не сказала? Хочешь, я избавлю тебя от плача у могильного камня?» Он молниеносно схватил Вителью за горло и сжал. Вита почувствовала, как его жесткие, словно стальные пальцы, каким-то образом пытаются получить контроль над ее силой. Потеря воздуха привела к неожиданным рассуждениям. Увидев божество глазами гибнущего существа, она поняла, что все, и лицо, и тело, и красные радужки — обман. У Кипиши было несколько обликов, и Вита до сих пор не знала, какой из них истинный. А у Ариста облик был один, лживый. Его мощь и его разум таились в руках. «Руки!» — прохрипела она. Ярчайшая вспышка лишила виду зрения. Она не видела ни корен, но отчего-то знала, что та засияла для Ариста истинной роковой звездой. Бог вскрикнул и отдернул одну из рук от горла волшебницы. Его пальцы сморщились и покрылись трещинами. Тронь и рассыпятся. «Отпусти ее!» — прозвучал отстраненный голос. «Отпущу, если дашь мне уйти!» прохрипела Ариста, встряхивая Виту, словно сломанную куклу. «Она не слишком опытна. Еще немного, и я возьму под контроль ее силу. Тогда и тебе не стопровать». «Отпускай и уходи». Жесткие пальцы отпустили Вителью, позволив сделать первый вдох. Она закашлялась, держась за горло. Ноздри коснулся запах паленого. этот лели вокруг доски, грозя вспыхнуть. Ники подхватила волшебницу и вздёрнула на ноги. «Давай-ка выбираться отсюда», — пробормотала архимагистр. Аристов в помещении не было. Не успели они выйти наружу и добежать до края причала, как старый склад загорелся сразу и с силой. Огонь с ревом выбрался наружу, грозя перекинуться на соседние здания и стоящие у причала корабли. Никорин усадила Виту на доски и тыльной стороной ладони утерла под солба. Лицо у нее было совершенно мокрое. «Посиди, я сейчас». Несколько пассов заставили огонь смириться и утихнуть. С треском просела крыша склада, но пожар умер, так и не натворив больших бед. «Вы отпустили его!» — воскликнула Вита, с трудом поднимаясь. «Как вы могли!» «Не делай поспешных выводов, девонька!» — поморщилась Ники. «Я узнала от него даже больше, чем хотела». Но, к сожалению, пока ни ты, ни я не сможем причинить ему вред. Вот если бы у нас было то, что может убить Бога. — Вы сказали, пока? — уточнила волшебница, пытаясь собрать спутавшуюся копну волос в хвост. — Значит, надежда еще есть? — Он вернется, — невесело усмехнулась архимагистр. — Зло всегда возвращается. Теперь и нам пора возвращаться на площадь. Такое количество трупов, какое там навалено, без нашей помощи не уничтожить. Виталья обвела взглядом причал с бьющимися об него волнами. Почерневшие от пожара здания склада с провалившейся крышей, покачивающиеся на фоне неба мачты кораблей, чаек, взбаломышно орущих над водой, и подумала, что она, по крайней мере, попыталась исправить свою ошибку. Пусть неудачно, но это значит, что надо пробовать дальше. И было что-то еще, что-то зацепило в словах Ники. Позже, когда будут уничтожены трупы бешеных, когда войска выведут из Вишенрога, когда на стол к Его Величеству ляжет полный доклад о произошедшем, она подумает об этом еще раз. А сейчас Вишенрог спасен. Она жива. Она может дышать и двигаться. И у нее есть яга. Оказывается, для счастья надо так мало...